Что же это? Ночь или вечер? Еще нету десяти, а тьма как в полночь. В чертовой хате пиликает гармошка. Но веселые окна ее черны, будто замазанные сажей. Они плотно изнутри закрыты ставнями. Вот пришел в хату один молодчик, вот другой. Вот грудастая девчонка прошмыгнула серой мышью, крадучись и условно стукнула в окно. Раз, два. «Раз, два, три!» Скрипучая дверь впустила и ее. А потом с ночи, снег повалил. Ложилась хлопьями первая на землю Пороша. Воздух стал сразу пахнуть свежей чистотой. Крыша хаты побелела. Снова стук в окно. «Раз, два, раз, два, три!» И в чертову хату под рукоплесканья, крики пьяниц, вошел хмельной Амелька. Он приходит сюда по тайности уже четвертый раз. И всегда хвативши Шатия стала вновь считать его своим. Он стряхнул с кепки снег, сверкнувший в этом дьявольском вертепе, как в навозной куче бриллиант, посовался носом, с форсом крикнул: «Здорово, воры! Наше вам!» Хо-хо! Ловко поприветствовал, густым басом сказал лежавший на кровати усач хозяин. Его бритая, яйцевидная, как дыня голова, повязана мокрым полотенцем. Вертеп мрачен, затхл, как брошенный на погосте склеп. Огни двух свечей едва мерцали, а прищурившись, окинул сборище пьяным и непьяным своим взором. Племянница хозяйки, толстощёкая Варя, вся потная, в растрепанной рыжей прическе, целовалась в засос с вислоухим карапузиком Фомкой Ручкой из солесарного цеха коммуны. Другая племянница, курносая, щупленькая паня, Сидела на полу в обнимку с Петькой Горехвостовым, кокаинистым, визгливо похохатывала. «Дай рубль, дай рубль, иначе плюну тебе в очи». За столом гуляки чокались стакашками, жрали свиную голову, селедку, огурцы. Шутки, сальности, любезное сердце матерщина, не переставая, прыгали от стен к столу, с палатей на пол. Сталкиваясь друг с другом, как слепцы, Тусклыми тенями совались по хате на подгибавшихся хмельных ногах ошалевшие пьянчуги. Амелька и горестно и весело подвел итог: все свои, парни из коммуны. Он густо через губу сплюнул, всхохотал, притопнул. Эй, гуляй, блатные, крути, гармонист, наяривай! Без ноги, похожий на ваньку встаньку, головастый обрубаш гармонист прохрипел с сундука у печки. «Вот только выпью чарочку!» Переставляя обшитые бычьей кожей культяпки и покручивая молодецкий левый ус, Ванька-встанька браво подкултыхал к запьянцовскому столу, зажал двумя пальцами ноздри, выпил стаканчик, тряхнул кудрями и, аршин ростом, поплыл, как в челне, обратно. Усач-хозяин тронул Амельку за плечо. «Принёс!» «В сенцах!» Икнув, ответил Амелька шепотом. А через неделю весь склад наш. Я в карауле. Ребят запру, собаку запру. По окончании дела винтим на волю. Ша. Хозяин вышел в сенцы. Развязал Амелькин узел. 12 английских гаечных ключей, две банки с сурику, полпуда латуни, еще кое-что. Хозяин спрятал хабару в чулан. Завтра чуть свет переправит в город. Меж тем, Ванька, встань -ка. Благополучно переплыв пространство, оперся не по росту длинными руками, а край сундука. Подпрыгнул, и его расплывшийся зад с культяпками ловко взлетел на сундук. Усевшись в угол к печке, он надвинул на голову каску с бубенцами и стал потешно величав и важен. Его гармонь вдруг разинула своё горластое хайло, бубенцы встряхнулись, взбрякали и залились. Амелька Ухарский сбросил с плеча старый пиджачок. «Эй, бабушка, любишь ли ты дедушку?» Ударил ладонь в ладонь и пустился в пляс. Пьяная, растерзанная Катька-бомба, сидевшая на коленях у паньки раздави, спрыгнула на пол, застегнула наспех кофточку и залихватски подбоченилась. В ее выпуклых, хмельных глазах с задором скакали бесенята. Неуклюжая, грузнотелая. Она с визгливым гиканьем поплыла трепичным, пухлым шаром бок о бок, скрутившимся амелькой. В дикий пляс, разбойно засвистав, еще ввязались трое. Гармошка гайкала, ревела, взмыкивала. Все вихрем завертелось в трескучей, быстрой, как ветер, карусели. Хозяин, хлопая в ладони, козлом подскакивал под потолок. Каблуки танцоров как в наковальню двенадцать молотов, крушили пол. Искры, пыль летели из-под ног, и хата лезла в землю. Ай-ай-ай-ай! Кони новые, чьи подковы? Кони новые, чьи подковы? Ах-чох-чох-чох! Ах-чох-чох-чох! Амелька вдруг упал. Воры, стой! Башка закружилась. Спать! И с крокодилом прочь. Пляска лопнула. Бубенцы жалостно всплакнули. Ванька-встанька уронил гармонь. Тяжко пыхтя, пошатываясь, все разбредались по своим местам. Оплывшие свечи заменились новыми. Желто-серый свет елозил по землянистым лицам шати. Повизгивание девок, гвалт и звяк стакашков снова нарастали. Пахло душным, одуряющим каким-то смрадом. «Крепкие руки трех друзей» Подхватили ползущего по полу Амельку, положили на кровать. Амелька легался, задерчиво выкрикивал. «Воры! Все вы воры! Мазурики! И я вор!» «Братва!» — грозно топнул хозяин и выстрелил в потолок из револьвера. Сборище вздрогнуло и враз примолкло. «Братва! Товарищи-артисты! Воры! Гопники! Уркаганы! Скакари! Мокрушники!» «Слушай!» — и снова грянул в потолок. «Чего стреляешь? Тут не война тебе!» «Артисты, слушай!» — заорал усач, тараща воровские наглые глаза. «Нам, вашим старым товарищам, нужны помощники-ученики. Ежели вы все из тюрем пойдете на фабрики, что тогда делать нам? Нет, я вас спрашиваю по воровской совести. Ведь гибнет наше блатное дело». «А кто губит? Вы! А почему? Потому что в вас нет настоящей сознательности!» Он стиснул железные челюсти, за его крепкими щеками заходили желваки. «Вас дурачат, как щенков, сулят хорошую жизнь. Враки! Враки! Жить хорошо тому, у кого денег много. А нам, артистам, тысячу на ветер пустить, расплюнуть. Жить так жить, о смерти не думать. Пусть бык думает о смерти. «Ура! Ура!» — горласто закричали пьяницы, опрокидывая стакашки. «За наше блатное искусство! Будь здоров, хозяин! Ура!» Хозяин тоже выпил и отер усы. «И вот артисты, варишки милые мои, блатные!» Расчувствовался он и посморкался в горсть. «Вам говорю, бегите!» И своим толкуйте в коммунии, пусть бегут. А мы все равно ихнее гнездо доконаем, сотрем с земли. Хоть сто таких коммуний заводи, скличчу своих, хлопну ладонь в ладонь, мокренько, и погибну, другие найдутся. Нас сорви голов по кичеванам много, а кто против нас, тому смерть. Бандит дал выстрел в третий раз и швырнул револьвер в угол. Запахло тухлятиной порохового дыма. Мерзавец! И вы все мерзавцы! Твари! Вскочив с кровати, неистово заорал Амелько и весь затрясся. Не боюсь вас! Жизнь на карту ставлю! Застынь, захлопнись! взмахнул кулаком усач. «Стукнув в темя, башка в брюхо влезет. Я сам тебе гнидонос балахоном сделаю и Амелька, что есть силы, бесстрашно толкнул бандита в грудь. «Прочь, мерзавцы!» Тогда вся шатия, человек пятнадцать, лавой бросилась к нему. Даешь бою, предатель, бей легавого по маске!» Амелька вдруг захохотал по-сумасшедшему. «Братва!» — с напряженным, загадочным весельем крикнул он. «Что вы, белины объели, чтоб своего бить? Я же нарочно вала кручу!» «Ну, кто хочет марафеты? Вот!» И в его дрожащей руке появился заткнутый пробкой пузырек. В стены, в потолок шарахнул радостный дружный хохот. «Не подначивай! Врёшь! Неужто марафета?» И Шатя нетерпеливо потянулась к пузырьку. «Мне! Мне! Мне!» Амелька покачнулся, крикнул. «Лови!» И через взлохмаченные, ошалевшие от пивных паров головы Он швырнул к столу заветный пузырек кокаина, смешанного с сильным снотворным порошком. Сшибая один другого, сталкиваясь с костяками лбов, все в раз, как стая псов за зайцем, кинулись к лакомому зелью. У Петьки вырвал панька раздави, у паньки остромордый, как лисенок Степан без зубов, у Степана сам усач хозяин. Он щедро набил обе ноздри, и зелье пошло в круговую. Каждый нюхал с ожесточенной жадностью, одни судорожно, наспех, по-воробьиному, чтобы скорее обалдеть, другие, закрыв глаза, священно действуя, третий с звериным хрипом, яро. Америка стоял среди хаты и, наблюдая эту шатию, подобно сатане, злобно похохатывал. Все досато нанюхались, даже хозяйка, даже племянница ее. И вонючий панька, раздави, Грохнул пустой пузырек о печку. Стекло сразу превратилось в соль, осыпав храпевшего Ваньку-встаньку в медной каске.